Глава вторая. Вы больше не любимец судьбы. Эпиграфы. Я лишилась убежденности, что светофор для меня всегда будет переключаться на зеленый, той приятной уверенности, что достоинства, в основном пассивные, которые обеспечивали мне одобрение в детстве, автоматически гарантируют не только ключи от фибета-каппы, но и счастье, славу и любовь хорошего человека. Джоан Дидион о самоуважении Из книги «И побрели в Вифлеем» Примечание Фи-Бета-Каппа Старейшее привилегированное студенческое общество в университетах США Джоан Дидион, 1934 года рождения, американская писательница, журналистка, сценарист. Конец примечания. Не кажется ли вам, что мой нарциссизм самое интересное на свете? Норман Раш, mating, спаривание. Примечание. Норман Раш, 1933 года рождения, американский писатель. За роман "Мейтинг" был удостоен Национальной книжной премии США и Irish Times. «Аэр Лингус International Фикшн Прайз». Конец примечания. Сцена приготовлена с момента нашего рождения. Мы начинаем жизнь как стопроцентные нарциссы. Когда мы проголодались, нас невозможно урезонить. Мы с изумлением и возмущением орем во всю глотку, требуя еды. Если родители спят, заняты или устали, Это их проблемы, не наша. Это не говорит о том, что мы плохие или никого не любим. Напротив, мы переполнены любовью и нежностью. Но только пока все по-нашему. К счастью, такой эгоцентризм вызывает положительный отклик у родителей. Когда дело касается детей, все родители становятся немного сумасшедшими, как бы здраво они ни относились. Ко всему остальному родители готовы защищать нас, как тигры, хотят, чтобы мы были счастливы и, самое главное, считают нас настолько милыми, что наш эгоизм их забавляет. Они даже гордятся им, как и наш нарциссизм. Их обожание – мощное средство для выживания представителей человеческого рода. Нам же их любовь кажется абсолютно закономерной, Мы уверены, что ее заслуживаем. Родители улыбаются нам, мы улыбаемся в ответ и думаем, как это прекрасно, что важнее нас нет ничего на свете. Но весьма скоро эта иллюзия начинает развеиваться. День за днем, год за годом наша жизнерадостная эгоцентричность подвергается ужасным нападкам. Выйдя из младенчества, постоянно с удивлением, затем с негодованием и, наконец, с испугом, обнаруживаем, что взрослые не всегда хотят нам угождать и что иногда они даже сердятся на нас или даже любят кого-то еще, кроме нас. Перепуганные и уязвленные, мы отчаянно боремся с такой несправедливостью и идем на все, чтобы вернуть то, что было в начале, когда мы вызывали обожание и умиление, и были центром своей вселенной, а взрослые со всех ног бежали исполнять каждое наше желание, именно эта реакция, эти бесконечные попытки вернуть себе статус самого любимого малыша и управляют нашей первой жизнью. Если вам кажется, что я преувеличиваю, это потому, что взрослому нелегко представить, каким потрясением для жизненной системы маленького ребенка Оказывается, утрата его значимости. Но вообразите себе ситуацию. Однажды вы едете на работу, и внезапно, без предупреждения, кислород из атмосферы исчезает на минуту. Вы в шоке хватаете ртом воздух и не понимаете, что случилось. Если такое произойдет повторно, вы разовьете бурную деятельность, приложите все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы чувствовать себя в безопасности. Похожим образом мы страдаем, подрастая. Каждый раз, когда наш нарциссизм сталкивается с реальностью, и мы на секунду осознаем, каково быть незащищенным, лишенным своих привилегий, перестать быть любимцем судьбы. Речь не о неприспособленности к жизни. Мы полностью соответствуем программе. просто мы еще об этом не знаем. У этого болезненного процесса есть биологическая цель. Трагедия утери безоговорочной любви и наши отчаянные попытки вернуть ее, все это блестяще, хоть и безжалостно, спроектировано, чтобы сохранить наш биологический вид. Так запускается цепная реакция, которая заставляет нас покинуть родительский дом, найти партнеров, как можно чаще производить на свет потомство, защищать и охранять своих детей, пока они не подрастут настолько, чтобы делать то же самое. Поэтому мы так страстно конкурируем со своими братьями и сестрами за внимание. Поэтому, вырастая, покидаем семьи, где несправедливо с нами обходятся и отправляемся искать кого-то, кто будет любить нас, как мы заслуживаем, именно поэтому стараемся быть красивыми, успешными и вновь достойными обожания, и поэтому, когда наши собственные малыши проявляют любовь к нам и только к нам, мы отвечаем им на это сумасшедшей любовью. Потому-то нас охватывает паника в середине жизни мы внезапно понимаем, что проиграем эту битву. Через сорок примерно лет мы поднимаем глаза и видим горящую надпись на стене «Мы не относимся к счастливчикам, не ведающим горести и неудачи потерь». Примечание. В библейском сказании так называемую «пылающую надпись» предвещавшую конец последнего вавилонского царя Валтасара, невидимая рука начертала на стене его пиршественного зала. Даниил, глава 5, стихи 1, 31. Конец примечания. Что происходит с остальными, может случиться и с нами. И как будто плохого мало, обрушивается еще один удар». Мы смертны. Поверить невозможно, но это так. Мы тоже однажды умрем, как все прочие люди. Вот так-то. Неважно, какие сделки мы заключили, на какие уступки и компромиссы пошли, нас ожидает пренеприятное известие природа согласна только на безоговорочную капитуляцию. Наша неистовая борьба с неизбежным терпит крах. В глубине души мы понимаем, что начинаем уставать от борьбы, но знаем, что нужно сражаться еще настойчивее, просто чтобы не сдавать позиций, ибо даже думать не хочется о тягостном будущем. Мы закончим так же, как старые львы из документальных фильмов о природе, когда-то могущественные, а теперь катастрофически дряхлеющие. Праздник окончен, но борьба за то, чтобы удержаться хотя бы на подобии главной сцены, изматывает. Совершенно не хочется по четыре часа в день ради плоского живота изнурять себя тренировками, и неудобная обувь не вызывает восторга. Мы уже не уверены, как прежде, что завоевание чужого сердца даст нам все, что мы действительно хотим. Но разве возможно прекратить попытки Что тогда останется? Только навсегда перейти во второй сорт? Безотрадная картинка, правда? Кто-то из вас ожесточенно мотает головой и отрицает, что когда-либо думал о таком. Но гораздо больше тех, кто удивляется, как я прочла их мысли. Ответ прост. Я слышала про эти унылые ожидания В каждом разговоре с теми, кто страдал от кризиса среднего возраста. Но ничего подобного не случится. Тогда от чего мы все в это верим? Потому что так мы устроены. Это часть переживаний первой жизни, той жизни, что начинается с рождения, когда поднимается занавес и вы оказываетесь в центре внимания. Средний возраст приводит вас к финальному акту первой жизни, многолетней напряженной динамичной драмы, в которой вы боролись за возвращение своих первоначальных позиций. Но вы еще не знаете, что за всеми бурными усилиями и мучениями скрыта ваша подлинная уникальная личность, в которой вовсе не было нарциссизма. Это великолепное создание появится только тогда, когда нарцисс проиграет битву за право быть любимчиком. Драма закончится, упадет занавес, вы покинете театр и выйдете в прекрасную действительность. Вам предстоит удивительное открытие. Все эти беспощадные атаки на ваш нарциссизм подарили вам билет в замечательную вторую жизнь. Нарциссизм управляет этим шоу. В греческой мифологии нарцисс — полубог, настолько прекрасный собой, что в него влюблялись все, кто его видел, включая его самого. Он был так очарован своим отражением в ручье, что не мог оторвать глаз от него и умер от голода. В некоторых вариантах мифа рассказывается, что он попытался поцеловать себя, упал в воду и утонул. В любом случае миф служит серьезным предостережением против чрезмерного эгоцентризма. Однако мы все равно ничего не можем поделать с этим. Почему? Потому что первые 40 лет жизни принадлежат не нам а биологии. Видите ли, если у природы и есть любимчики, то это не отдельные личности, а человеческий вид в целом. Мы думаем, что нарциссические чувства, вроде ревности, соперничества, одержимости, даже подавленности, которую вызывает любая потеря, досадные сбои, причина которых неустойчивая психика или неправильное воспитание. Но все указывает на то, что эти эмоции носят биологический и неизбежный характер. Они заложены в нас природой с целью выживания и присутствуют с самого рождения. Восхищение нашей матери вами, своим младенцем, черта универсальная, присущая всем животным. С этого восхищения началась ваша жизнь. Благодаря ему вы были жизнерадостны, чувствовали безопасность и интерес к жизни. Это очень полезно для представителей вашего рода, и вы, и ваша мать верили, что ее восхищение вечно, и какое-то время вы действительно были самым главным в ее жизни. Взглянув на нее, вы видели любовь, которая принадлежит только вам, никому больше. Если же появлялся еще ребенок, она была генетически запрограммирована смотреть с таким же выражением лица на этого ребенка. чтобы он чувствовал себя так же счастливо и безопасно, как и вы когда-то. А вы начинали сходить с ума. Опять же, очень хорошо для человеческого рода. Даже без других детей эта перемена все равно бы казалась ужасной и даже более непостижимой. Вы смотрели бы, как мать постепенно переносит свое внимание с вас на остальную жизнь и не понимали бы, в чем провинились. Так или иначе, то, что вы перестали быть центром внимания, было первым и самым мощным в серии эмоциональных триггеров, существующих, чтобы заставить вас следовать плану природы. Ваши будущие поступки предопределялись тем, что у вас отняли восхищение и любовь, которые так отчаянно были нужны, а также ужасными последствиями этого, непроходящим чувством утраты, восполнить которую вы старались в течение стольких лет. Ваши страдания, рожденные этим предательством, соперничество и ревность, борьба за возвращение утерянной любви, все эти переживания, тяжким грузом ложащиеся на детей, совершенно необходимы для выживания человеческого рода. Они та сила, что втягивает нас, в биологическую гонку. Почему я так уверена, что это биологические импульсы? Ну, всякий раз, когда встречаешь какую-то человеческую особенность, например, нарциссизм у маленьких детей, повсюду, даже в изолированных группах людей, почти не имеющих контактов с другими группами, можно предположить, что эта черта чем-то ценна для выживания, что она, сколько существует человечество, передается через поколения. За миллионы лет все сомнительные свойства и особенности наших предков выветрились, и в результате остались нынешние способы реагировать на мир вокруг. Значит, то, что осталось в природе, нравится. Это оказалось полезным, и теперь это часть плана по защите всего рода. Конечно, мы знаем, что не существует никакой дамы по имени «Матушка-природа», которая носит гирлянды из листьев и решает, когда прийти весне. Но когда любые растения или животные выживают и процветают, это означает, что они передают дальше качества, которые помогут выживать и процветать их потомкам. В таких случаях можно сказать, что природа – или биология к этому благоволят. Ведь если какое-то свойство не дает отдельной особи успешно размножаться или препятствует заботе о потомстве, ее гены погибают вместе с ней и исчезают из общего генетического фонда. Нарциссизм, таким образом, явно свойство выживания. Он очень полезен в младенчестве, потому что заставляет настойчиво держаться за родителей. Полезен, и когда мы вырастаем, подталкивает заполнить любовную потребность в партнере. Нарциссизм снова пригождается, когда мы яростно защищаем своих детей, потому что они для нас гораздо более ценны, чем чужие. В результате нарциссизм оказывается важным союзником в войне за выживание представителей нашего вида. Мы можем этого не осознавать, но борьба нашего биологического вида становится. нашей борьбой. Сами не осознавая, мы страстно хотим того, что нужно от нас нашему биологическому виду. Нам необходимо быть сильными, красивыми и умными, соревноваться за лучших партнеров и хватать самый большой кусок мяса для своего потомства. У нас полно побуждений и эмоциональных потребностей, которые нужно удовлетворять, и мы хотим получить удовлетворение. Конечно, Мы думаем, что ублажаем только себя. Однако, как только человек выполняет задачи, обеспечивающие выживание ему подобных, полезность этих неодолимых порывов резко уменьшается. Но в середине жизни драйв лишь слегка замедляется, и прежние цели кажутся единственно достойными. Нас все еще тянет участвовать в соревновании, а этого уже не требуется. И об этом мы тоже не знаем. Но знаем, что теперь все сложнее добывать лучших партнеров и самый крупный кусок мяса, и нас это не радует. Для каждого существа в отдельности это выглядит жестоким, но для вида в целом отлично работает. Довольно безжалостно, когда тебя вот так выкидывают из игры, а может быть жестоко для начала то, что мы в нее были призваны, Мы ведь отдали много силы лет на благо человеческого рода и не имели возможности сосредоточиться на том, что мы, как личности, хотим от жизни. Но такова цена за то, чтобы жить. Без этого мы, как минимум, тут с вами не разговаривали бы. Дело в том, что наше неудовольствие всем этим предполагается: если бы получалось задерживаться в игре как можно дольше, стараясь сохранить молодость, Не исключено, мы бы произвели на свет еще одного младенца. Когда же гормоны окончательно стекают благосклонность биологии перемещается на членов группы, способных к размножению. Они одарены заманчивыми телами, густыми волосами и прочими чертами, привлекательными для спаривания и начинающими увядать после сорока Даже здоровье этих более молодых и способных к зачатию участников сообщества охраняется сильной иммунной системой, в то время как нашему здоровью позволено слабеть. А разве опытные старшие члены племени, которые наставляют и направляют остальных, не важны для выживания? Да, вероятно, важны. но их количество должно быть сбалансировано по отношению к имеющимся ресурсам. Наверное, кто именно ценен для маленькой группы людей, было гораздо понятнее в древности, когда пищи не хватало, выбор партнеров был уже, когда много матерей и большинство младенцев умирали при родах, а продолжительность жизни была крайне мала. «Мы живем настолько дольше сейчас». что эти закономерности нелегко разглядеть. Мы все ощущаем свою значимость, независимо от того, полезны мы своему биологическому виду или нет. И трудностей, таких как прежде, больше нет в нашей жизни, потому что мы на славу поработали над этим. Люди создали потрясающие технологии, чтобы избавиться от господства прежних правил.